Глава двадцать четвертая. Телемост. «Анга!» — неистово закричала Леся, бросившись на шею Валькирии. «Как же я рада тебя видеть, красотка! Что ты здесь делаешь?» «Ну я...» — неверенно начала была сильнейшая из землян, но человек-связь ее тут же перебила. «Пойдем, найдем местечко. Мне столько нужно тебе рассказать. Да и ты расскажешь. Ну и на Туськух мы обрадуем». Мне очень понравилось, каким тоном она произнесла последнее слово. Получив мой одобрительный кивок, Леся схватила Анну за руку и поволокла, как она выразилась, в свою каюту. Потребовалось около часа, чтобы корабль принцессы восстановился. Если технические последствия судна исправила самостоятельно, восстановив целостность двери и облицовки, то внутренним убранством занимались трое медведей. с невозмутимыми мордами пачкая лапы в крови павших врагов, последователям Йорга выносили трупы в отсек органических отходов. По одной из экологических резолюций МЗУ, как пояснил нам глава Медвежьей Пятерки, такой мусор разрешается выбрасывать в открытый космос. Однако часть тела не пришлось выкидывать. Моя птичка с радостью подкрепилась, за что все остальные, кроме меня, удостоили её осуждающими взглядами. Доблестные воины Бьоргуса считали недостойным поступком оскорбления тела побежденного врага. Вроде как в бою, пока тот живой, можешь его жрать, но как только умер, нет. Анни же просто не нравился сам факт поедания другого разумного. Когда трупов избавились, космолет сам вычистил коридоры. Льорги, заняв кресло основного пилота, велела судно заправиться от запасных батарей и баков. Кроме нее на захваченном корабле оставили и Бель йорга Все остальные перекочевали в наш главный космолет. «Эх, теперь у людей целый космический флот!» — не применил возможностью блеснуть остроумием Гьорг, встречая нас. «Кстати, на разрушенных нами базах есть еще два корыта. Пользуйтесь на здоровье!» Барским жестом разрешил медведь, но, увидев сжатый кулак командира, быстро стушевался. Шутки шутками, но в целом слабейший из пятерки прав. Помаленьку мы обрастаем достойной техникой. И меня очень удивило, как легко старший Бьоргус согласился захватить судно принцессы и разделить отряд моей охраны. Ведь я уже приготовился к долгому спору на повышенных тонах. Возможно, к мерению размерами превосходства и соревнованию в скорости подбора очередного железного аргумента. Все это не потребовалось. Странно. «Видимо, не один я жажду устроить телемост. Хотелось бы знать, какие приказы медведи ежедневно получают от интенсиса». «Я свяжусь с советником Алборосом и уведомлю его о твоем желании», — пообещал мне Мьорк, направившись в рубку. Охранять меня остался Дьорк. Глянув на его выдающиеся пузо, я предложил перекусить. Он с радостью согласился. Спустившись в кают-компанию, как и большинство кают, находящиеся на главной палубе, я развел себе пищевую пилюлю, пока дзерк закидывался сморщенными, похожими на головы старух лилипутов, грибами. Усевшись за стол, я с блаженством отхлебнул из кружки напиток, вкусом напоминающий соленые фисташки. Вытянул ноги, улыбнулся и... Услышал знакомые шаги. А через пару секунд увидел и главного медведя. «Идем, советник Албрус на связи». сообщил Мьорк. «Оперативненько», — удивился я, зал помасушив свой ужин. Рубка представляла собой помещение примерно шесть на десять метров. Стены и мебель в желто-оранжевых тонах, по центру длинный стол с десятком огромных кресел. На стене напротив двери громадная плазма, с которой глядела на меня задумчивая физиономия интенсиса. «Приветствую вас, советник», — помахал я рукой и плюхнулся в кресло. Да уж, место осталось с запасом, мог бы рядом еще пару красоток посадить. Почти диван. Хотя чего еще ждать от корабля, принадлежавшего гигантскому червью. От мысли, что на этих сиденьях расслаблялись тушки вермиусов, на мгновение поморщился. Однако быстро выкинул эту ерунду из головы. Никогда не был расистом, ввиду последних событий, открывших для меня целую вселенную. Как бы избито это ни звучало, и вовсе никогда не стану. первородный выше всякой ерунды!» «Гордимся тобой, младший брат!» Тут же услышал я голос тех, кто вечно следит за мной. «Ну да ладно, хватит! Вон уже древенько мне обращается!» «Приветствую тебя, Альтер Альфа!» Заговорил советник. Его голос и так обволакивал пространство, а в рубке, где установлена идеальная стереосистема, и вовсе казалось, что реча Алборуса проникает сразу в мозг. «Благодарю, что так быстро согласились выслушать меня», — ответил я, вытянув ноги. «Видно, не обманули меня ощущения. Вам тоже есть что сказать мне?» Хитро прищурившись мгновенно взял нити переговоров в свои руки. На секунду интенсис перевел взгляд на Мьорга. единственного из бергусов, оставшегося со мной на переговоры и покладисто стоявшего возле дверей. Я не стал оборачиваться с улыбкой, глядя на собеседника. «Верно», — согласился он, — «и мое желание совпадает с твоим. Я тоже хочу укрепить нашу связь». «Почему же не сделали этого раньше?» Театрально удивился я, но до того, как медлительный ант успел выдавить из себя хоть звук, сам ответил на этот вопрос. «Первородный не только редкость, но и большая загадка. Даже для советника МЗУ вы недооценили меня. Были уверены, что сможете в влёгкую управлять мной, запугать бьоргусами, задобрить мощью. Весьма условный и слабый на данный момент. Однако мне удалось удивить вас, верно». «И вы почти сразу начали корректировать свой план, а сейчас, очевидно, готовы к глобальным изменениям». «Ну, я с радостью выслушаю ваше предложение». «Как смеешь ты говорить с советником межгалактической защитной шунии в таком тоне?» В кадр ворвалась разъяренная Туашави. На голове синякожей дамы-ликвидатора и личного гвардейца первого круга Албороса бессновались змеи. «Привет, красавица!» — помахал ей через экран. «Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш как ты смеешь, Шари!» — резко одернул ее советник голосом, от которого змеиная прическа инопланетянки вновь обернулась окаменелыми щупальцами. «Оставь нас!» «Но совет...» Робко попыталась возразить девушка, однако одного взгляда интенсис охватила ей, чтобы перестать спорить с начальством и закивав, вылететь прочь. «Прошу вновь простить ее нрав. Альтральфа». «Ничего страшного, не стоит извиняться. Заверила я собеседника. Иногда сучки стерву только заводят. Но не сейчас. Я все еще жду вашего конструктивного предложения». «Ну что ж...» — не стал больше тянуть советник. «Перейдем к делу. Уже некоторое время мы готовим поход. Силы врага собраны вокруг станции ускорения, ближайшей к земле. Если мы перейдем через станцию, они будут сопровождать нас...» до края безопасной зоны, а там нападут. Нам нужно подготовиться, на это нужно время, ведь раньше никто не планировал бои всей части галактики». «Хорошие новости!» — искренне улыбнулся я, но тут же, сдвинув брови, добавил. «Однако, судя по вашим словам, подготовка еще не завершена. Плюс время на космические баталии путь до самой Земли. Кстати, а ведь вы еще во время нашей первой встречи обещали, хм, блокировать подходы в космосе. Вдруг вспомнил я. И до сих пор готовитесь? Ничего не блокировали?» Советник нахмурился, а потом и вовсе скривился. «Не обвиняй нас во лжи!» Покачал он головой. «А еще продолжал я. «Мне говорили, что ваши корабли все же прошли через станцию и направились в сторону Солнечной системы». «Да», — резко скрипнул Интенсис, но быстро вернул привычное спокойствие. «Ладно, слушай. Мы действительно уже посылали судно, но им пришлось отступить. Другие советники не решились сразу». одобрить отправку всей армады. Но после отступления флотилии одобрили. Поэтому мы потеряли время. Хм, что ж, понятно, почему данный момент Алборс пытался опустить в своем рассказе. — Ладно, — выдохнул я, — и сколько времени вам потребуется? По земному «Около двух недель на сборы, и примерно столько же на прорыв к земле». «Но...» — торжественно объявил интенсис и взял мхатовскую паузу. Я не стал ему подыгрывать, лишь демонстративно нахмурился. Не дождавшись от меня нужной реакции, советник одобрительно хмыкнул и продолжил. «Я снарядил два корабля». с межпространственным ускорителем. В них боевая сила, рабочая интеллектуальная сила и оборудование — межпространственные врата. Информацию о межпространственных вратах мысленно велел я космосу, чтобы скрыть свою некомпетентность перед советником. «Межпространственные врата, стационарный сборный механизм, искажающий пространство и позволяющий транспортировать предметы между двумя основами одних врат. Главным недостатком межпространственных врат принято считать не то, что механизм соединяет лишь две точки, а не возможность перемещения живых существ». «Это...» — заметив мое молчание, начал Алборс, однако я поднял руки и кивнул. «Я знаю, что это...» «Стало быть, через врата вы обеспечите землю ресурсами. Очень удобно собрать их в центре Тесуля. Кстати, об этом. Я устала потер лоб. Сейчас у нас чуть больше 7 тысяч людей, но есть информация о лагерях куда больших размеров. Может быть, стоит центрами сделать их? Да и климат в Тесуле не самый благоволящий развитию новой цивилизации. Все-таки долгие холодные зимы. Нам бы подошла одинаковая погода на весь год». чтобы постоянно заниматься сельским хозяйством и животноводством и... Альтер-Альфа, на сей раз уже Алборус перебил меня. Я тоже думал об этом. И знаешь, ты не во всем прав. Особый климат этой местности защитит вас на полгода. Минимум от половины возможных врагов. Ведь не только. Двергусы и люмбусы в рядах хамес о Опа, этот момент я как-то упустил. Если подумать, волчары, мохнатые инопланетяне, еще гуще меху ягусов, те так и вовсе в снегах прятались. Наша погода вполне для этих ребят. Не удивлюсь, если в джунглях, к примеру, орудовали не настолько шерстистые расы. «Допустим», — согласился я. Но перевести сто тысяч человек из громадной резервации, которую, между прочим, еще и отбить нужно в тесуль сложнее, чем транспортировать нашу семерку. «Ты ошибаешься, Альтер Альфа!» Интенсис позволил себе самодовольную улыбку, мол, хоть в чем-то уел меня. «Безопасно переместить ваши семь тысяч сейчас почти невозможно!» Любое нападение обернется потерями мирных жителей, но когда мы сможем прорваться на Землю, наши линкоры легко справятся с этой задачей. Представь себе космолеты, способные вместить пятьдесят тысяч людей. «Хм... Отличная заявка на победу, но... Но почему бы тогда на таких линкорах не переместить нашу семерку?» «Потому что цель врагов — ты. Их силы пойдут в Тесуль. Так что нужно укреплять Тесуль. Мы не можем укреплять всё подряд». Твердым тоном закончил советник. «Что ж, понятно. Корабли будут в лучшем случае через месяц. А заняться строительством мы сможем. Когда доставят врата и мобильные отряды. О времени Тесуля завтра вечером. Примерно тогда же прилетим мы. Действительно не стоит тратить время». Хотя, ведь в теории я могу отправиться вместе с инопланетянами на поиски 50 лагеря и найдя сесть там. Правда, в этом случае Тесуль останется без защиты, чего я допустить не могу. Хорошо, я все понял, — ответил советнику. В конце концов, недалеко от сердца нашей новой цивилизации Алтай и Хакасия — прекрасные места для сельского хозяйства и животноводства. Но не об этом сейчас речь. «Осталось обсудить еще один немаловажный момент. Я хочу, чтобы никто не смел стеснять мои действия, а также мешать хоть в чем-то и доставлять неудобства людям. Я благодарен вам за телохранителей, но конвоиры мне не нужны. Надеюсь, вы меня понимаете». Тяжело вздохнув, Алборс медленно кивнул. «Понимаю, Альтер Альфа». Он перевел взгляд мне за спину. На этот раз я обернулся, чтобы увидеть склоненную голову Мьорга.